Глава одиннадцатая. Кира. «Итак, леди Амелия...» Мэстер Картлин, смущенно кашлянул и сцепил ладони. «К кому из лордов вы испытывали притяжение?» Я опустила глаза, а сидящий на столе ладан, страж моей целомудренности, нахухлился, напомнив мне недовольного воробья. Разговор длился добрые минут двадцать, но пока я успешно уходила от ответов, Мэстера Картлинда было даже немного жаль. Он то и дело протирал лысину платком и осушил уже два бокала с водой. Но Фидер Стефан поручил артефактору выяснить, почему магия связала меня именно с Джосом, и я опасалась говорить ему что-либо. Если Дриада права, и отец подозревает меня, то мне стоит держать язык за зубами. Мэстер Картлинд мученически возвел глаза к потолку и вздохнул. «Леди Амелия». Я понимаю, что вы бывшая воспитанница монастыря, и разговоры о подобных вещах для вас неприемлемы. Но мне необходимо знать, что произошло. Я чинно сложила руки на коленках. Хорошо, я все расскажу. Как только я впервые почувствовала притяжение, то посчитала себя испорченной девушкой, предавшей заветы Светлой Матери. Я всячески боролась с собой и молилась дни напролет. Но к кому вы его испытывали? Не выдержал он. Я снова отвела взгляд и почти прошептала. «А вы как думаете?» «К лорду Джоссу, конечно», — растерянно отозвался мистер Картленд. «Скорее всего, в теоретические расчёты закралась ошибка. Прежде я никогда не ошибался. Но поверить в то, что артефакт неисправен, и вовсе невозможно». Я едва слышно выдохнула. «Вот и ладненько. Мистер Картленд всё решил за меня». Краем глаза я заметила, как затрепетали крылья Ладена. Молитвенник прищурился и окинул меня внимательным взглядом. Он хоть и пришёл мне на помощь, но скоро потребует ответы. «Спасибо, леди Амелия», — поблагодарил меня артефактор. «Теперь я смогу начать исследование. И всё же мне кажется, что я где-то слышал о подобном случае, когда артефакт указал на родственника. Я всю ночь провёл в библиотеке». но не нашёл ни единого упоминания об этом. Я вежливо улыбнулась, хотя внутри меня всё заледенело. К счастью, в этот момент в дверь постучали, и мастер отвлёкся. «Вы уже закончили?» — спросил Джо, заглянув внутрь. «Да, да», — закивал артефактор. «Присаживайтесь, и я расскажу вам и вашей невесте о том, чего вам ждать дальше. Сведения довольно личные». так что я попрошу артефакта леди Амелии удалиться». Ладан не стал дожидаться, пока я повторю просьбу, и, фыркнув, вылетел за дверь. «Итак, леди Амелия уже сказала, что чувствует себя вполне сносно. А как вы?» — оживился мейстер картлинд «Хорошо. Отличный знак. С момента помолвки прошло около двенадцати часов, но энергетическая связь уже не причиняет вам боли». «Что будет дальше?» после того, как пройдут сутки?» — спросила я. «Если ваша магия не отринет друг друга за этот срок, значит, у вас есть шанс. Средним парам требуется около двух-трех недель на окончательное привыкание. Этого же хватает, чтобы понять, что ваша магия не приняла друг друга». «И как же мы это поймем?» — спросил Джос. Мастер усмехнулся. «Поверьте, вы почувствуете». Та связь, что сейчас установилась между вами, либо разорвется, либо станет вашей неотъемлемой частью. Но есть несколько правил. До тех пор, пока вы не ощутите, что ваша магия соединилась, вы должны повременить с брачной ночью. Интересно, почему он не сказал нам об этом вчера? Хотя вряд ли он мог подумать, что такая набожная девица, как я, пустит кого-то в свою постель, прежде чем светлая матерь лично явится и скажет об этом. «Брачную ночь?» — удивилась я. «Но ведь это всего лишь помолвка!» Артефактор покачал головой. «Магическая помолвка имеет свои особенности. Когда ваша магия окончательно примет друг друга, тогда и случится ваша свадьба. Дальнейшее торжество — лишь дань человеческим традициям. Мы вообще не должны касаться друг друга!» Деловито поинтересовался Джоз. «Он бы еще записывать начал!» «Нет, нет. Ваше общение — обязательный элемент для закрепления связи. Вы сами почувствуете себя неуютно, если вдруг расстанетесь надолго. Да и притяжение между вами никуда не исчезло. Но до свадьбы вы оба должны воздерживаться от близости. Она свяжет ваши тела, а не души, и тем самым оборвет все еще непрочную связь». «Теперь я покраснела по-настоящему. Надеюсь, Лада не слышит эту беседу. «Понятно», — кивнул Джоз. «Есть что-то ещё, о чём надо знать? В ближайшие несколько недель я настоятельно рекомендую вам как можно чаще использовать магию», — сообщил мэстер Картлинт. «Впрочем, вы же завтра возвращаетесь в академию. Тогда с этим у вас не возникнет трудностей. А в остальном я попрошу вас о том же, что и любой лекарь. Побольше отдыха и меньше тревог». Я укоротко усмехнулась. Со вчерашнего дня я только и делала, что думала о Дриаде. Я надеялась поискать информацию об оторванных душах в библиотеке, хоть и сомневалась, что такие книги хранятся в общем доступе. Как ни кстати, это верховая прогулка». «Мы поняли, мейстер Картленд. Если у вас появятся вопросы, непременно пишите мне». Беседа наконец подошла к концу, и я поспешно поднялась. джос задержался в кабинете Картленда, а я вышла в приемную. где меня дожидался надувшийся Ладан. Сложив ручки на груди, он прищурился. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Амелия?» Я бросила быстрый взгляд на дверь кабинета и вновь посмотрела на Ладана. «Слушай, я понимаю, что у тебя появились вопросы, но сейчас неподходящее время для разговора. Давай отложим его на потом». Ладан прищурился. «Договорились. Только не вздумай провести меня. Я и так достаточно тебя прикрывал». тут не поспоришь», — пробормотала я. Ладан заслуживал правды. Он не только прикрыл меня перед отцом, но и отвлек внимание Гаргульи. Кто знает, чем бы закончилось испытание, если бы не он. Но как он отнесется к тому, что я пришла? Светлая Матерь осуждает древнюю кровь, а ведь она часть этого мира. Дверь кабинета скрипнула, и в приемную вышел чем-то явно озадаченный джосс «Неужели нам настолько необходимо отправляться на верховую прогулку?» С надеждой спросила я. «Честно говоря, у меня у самого еще есть дела в городе. Так что покажемся публике, выразим свое почтение его величеству и вернемся в замок». Джосс шагнул вперед ровно в тот момент, когда я потянулась к дверной ручке. Наши локти соприкоснулись, и меня бросило в жар. «Неужели я так и буду реагировать на каждое прикосновение?» Впрочем, стоило мне вернуться в свои покои и обнаружить там пару горничных, как мои мысли переметнулись на предстоящую прогулку. Мне придется взобраться на лошадь. Уже пару часов спустя я поняла, что взобраться на лошадь далеко не самое сложное. Конюх подвел меня к пегой кобылке, чтобы я скормил ей яблоко и помог устроиться в женском седле. Вместе с остальными гостями я выехала в простиравшийся сразу за воротами замка лес. Лошадь послушно брела вслед за остальными, и я практически не дышала, чтобы ничего не испортить. Амелия не ездила верхом. По крайней мере, тело не давало никаких подсказок. А вот виды открывались, и впрямь превосходные. Лошади с легкостью проходили под ветвями величественных дубов, а листва, окрашенные во все оттенки желтого и алого, радовала глаз. Сухая трава шелестела под копытами, услаждая слух, а в воздухе витали запахи опавшей листвы. Я сделала глубокий вдох и улыбнулась. Теперь понятно, почему верховая прогулка часть празднования середины осени. Амели здесь понравилось бы. Наверняка эти древние деревья были когда-то вместилищами дриад. Сегодня чудесное утро, не правда ли? Со мной вдруг поравнялась женщина лет 35 в голубой амазонке. Ее светлые рыжие локоны прикрывала изящная шляпка, а сама она держалась с такой грациозностью, будто родилась в седле. За ней маячили еще несколько леди, среди которых я узнала и Марианну, восседавшую на маленькой черной кобыле. Встретившись со мной взглядом, сестра отвела глаза в сторону. Сдается мне, она не одобряет того, что сейчас произойдет. Не вовремя и забыла отлучилась. «Утро и впрямь чудесное», — согласилась я. Как ваше самочувствие? Делона заботливо спросила она. Первые сутки после установки магической связи могут быть довольно болезненными. Все в порядке, не стоит беспокоиться. Я растянула губы в улыбке и нерешительно тронула поводье. Если бы я знала, как заставить лошадь двигаться быстрее. все что угодно, лишь бы избавиться от общества дамочек. Жаль, что со мной нет ладана. Он бы затянул свою нудную проповедь. и они разбежались бы сами но артефакт решил остаться в замке то ли обиделся на меня то ли действительно устал в некотором роде ладан часть моей магии а значит вчерашняя помолвка ударила и по нему наверняка вы расстроены продолжила леди селия ее имя всплыло в памяти само собой лорд тытон был гораздо более перспективной партией чем лорд джос вы наверняка слышали что отец практически изгнал его из рода, лорд Джосс не получит ни лиры из его наследства. Этого я не знала, но доставлять удовольствие придворным дамам не собиралась, потому сдержанно кивнула. Меня не особенно волнует состояние моего жениха. Куда важнее, что наша магия совместима. Но как же наряды, драгоценности? Почти жалостью произнесла другая женщина, имени которой я не знала. Ваш муж не сумеет обеспечить вас всем необходимым. Когда-то он был знаменитым артефактором, но теперь потерял дар. Я безмерно тронут такой заботой о моем финансовом положении. Джо верхом на черном жеребце. Появился так неожиданно, словно вырос из-под земли. О, простите, леди Селия слегка смутилась. Я вовсе не хотела вас обидеть, всего лишь... «Всего лишь предупредить мою невесту, что магия подложила ей свинью. Уверен, вы руководствовались исключительно благими намерениями». В голосе Джосефа прозвучал неприкрытый сарказм, и я с интересом посмотрела на Клиффорда. Я видела его раздраженным, замкнутым и уставшим. Даже привыкла к крепким выражениям, которыми он мог наградить кого-то из парней в группе. Но этот холодный аристократ был мне незнаком. Леди Селия не нашлась с ответом и быстренько ретировалась, пробормотав на прощение что-то подобающее случаю. Ее подружки и Марианна последовали за ней, и я вздохнула свободнее. «Спасибо. Ты избавил меня от крайне нудного разговора». Джоз отрывисто дернул плечом. «Но они правы». «В смысле?» «После того, как мой брат и его жена погибли, отец предложил мне возглавить род и, наконец, заняться семейным делом». многочисленными золотыми приисками. Я отказался, ведь у меня была собственная страсть — артефакторика. Отец сделал наследником итона и я несколько не возражал. Ещё пару лет назад мои услуги оплачивала корона, да и заказов хватало с лихвой. Но сейчас, по меркам высших родов, я действительно беден. Патенты на изобретение, конечно, приносят деньги, но речь о весьма прозаических суммах. Я пожала плечами. Я выросла в монастыре, так что не привыкла к роскоши. Вообще-то выросла я в хрущевке, но суть это не меняло. Стоило вспомнить о доме, как сердце привычно сжалось от боли. Прошло больше двух месяцев, но я отчаянно скучала по родным. В отличие от Амелии, у меня была хорошая семья, вот только они считали меня погибшей. Джосс подъехал ближе, и в груди вновь заворочилось притяжение. толкающий меня в объятия жениха. «Если наша магия все же примет друг друга, я сделаю все возможное, чтобы ты ни в чем не нуждалась». Твердо сказал Джоз. Ответить я не успела. Наши лошади выехали на широкую поляну, в центре которой слуги разбили шатер. Впрочем, его почти не было видно. Казалось, там собрался весь свет. джос подал мне ладонь, чтобы помочь спешиться. И я спрыгнула на землю. Не настолько изящно, как хотелось бы, но и не мешком картошки. На мгновение наши с джосом пальцы переплелись, и меня бросило в жар. Подняв голову, я встретилась взглядом с женихом. Его глаза потемнели, а ноздри раздувались. Притяжение вновь напомнило о себе, и я попятилась. Если оно действует так, пока мы находимся в толпе, что будет, когда мы останемся наедине? Рано или поздно это произойдет, развернувшись. Я зашагала вперед. И весьма кстати, мне навстречу попалась Ребекка. «Амелия, вот ты где!» Спросила Ребекка, заметив меня. «Поздравляю тебя с помолвкой!» Девушка выглядела непривычно взволнованной. Она теребила рукава платья и то и дело вздрагивала. Ребекка прежде отличалась живостью характера, но сейчас она была совсем не в себе. Впрочем, неудивительно, что моя помолвка ее так взволновала. Если она не найдет себе мужа сама... то станет женой старика». «Спасибо», — поблагодарила я и поморщилась. «Почему здесь так шумно?» Люди, столпившиеся у шатра, говорили все громче, а кто-то и вовсе перешел на крик. «Слышала, о чем болтали на балу?» — шепотом спросила Ребекка. «Ну, а пришлом, который поселился в Энтони Пирсона?» «Да», — похолодила я. Лорд Пирсон притащил на наверховую прогулку, и все возмущены. Кто знает, что на уме у чужака? Такой балаган развели. Ничего, сейчас подъедет король и угомонит всех. Я проследила за взглядом рыбыки и сглотнула вязкую слюну. К поляне приближался Дэниел с супругой и сестрой. Кажется, сейчас я своими глазами увижу, как именно обходится с пришлыми в Тамриле. Его Величество спешился и помог жене. Леди Моника, сестра короля, спрыгнула с лошади сама, не дожидаясь помощи. Слуга, который бросился к ней, озадаченно остановился и покраснел. Принцесса умела производить впечатление. Появление короля взбудоражило подданных. Люди расступились чтобы дать его величеству дорогу. И теперь я сумела разглядеть виновников переполоха. Ими оказались седовласый, сутулившийся под тяжестью горя мужчина и парень, лет 18-20. Выглядел он странновато. Иногда его словно вело в сторону. а тело вдруг начинало бить крупную дрожь. «Давай подойдем поближе», — попросила я Ребекку. И Таня стала возражать. «Я должна видеть, как король поступит с пришлым. Это послужит лишним напоминанием самой себе. Я свыкла с телом Амели и даже начала считать его своим. Но я по-прежнему чужачка, который в любой момент могут указать на дверь». При ближайшем рассмотрении парень выглядел еще хуже. Он искусал губы в кровь. но словно не замечал этого, а лоб покрывало испарина. Выходит, именно это и ждало бы нас с Амелией, делимое одно тело на двоих. горлу подкатило дурнота, и я впилась ногтями в ладони, чтобы прийти в себя. Даже после изучения книг и предупреждения Дриады насчет закона о пришлых, мне так хотелось верить, что все не так страшно. Что ж, мне представился шанс узнать правду. Это просто немыслимо. — раздался чей-то возмущенный голос. «Пирсоны явно перешли черту», — злорадно добавил кто-то. Стоило королю приблизиться, как разговоры смолкли. Король окинул взглядом подданных и остановился на пирсонах. «Что здесь происходит?» — спросил Дэниел. От группы разряженных лордов отделился обрюзгший пожилой мужчина. «Ваше Величество, мы просим вашей защиты. Лорд Пирсон приехал вместе с младшим сыном». «Чтобы пришлый был среди нас в такой день? Просто невероятно!» Пирсон дернулся словно от удара и согнулся еще ниже. «Праздник в честь середины осени, любимый у Тони. Я должен был привезти его сюда, напомнить о том, что ему дорого. Вдруг это поможет мне вернуть моего мальчика?» «Но вы подвергли всех нас опасности!» Истерично крикнула женщина из толпы. Ее поддержали остальные, и поляна снова погрузилась в бедлам. Люди поглядывали на Энтони Пирсона со смесью брезгливости, равнодушия и настороженности, и я вдруг поняла. Да они же боялись его, а ведь пришлый был практически беспомощен. Он оказался заперт в чужом теле и даже не мог говорить от своего имени, но местные все равно страшились его. Наверное, их пугала сама мысль, что на твое тело может посягнуть чужак. — И какая же опасности подверг вас лорд Пирсон? Я отчетливо уловила насмешливые нотки в голосе короля. «Да лорд Энтони едва на ногах держится. Все его силы уходят на борьбу с пришлым. Он ведь тоже хочет жить». Я едва слышно выдохнула и стиснула челюсти. «Еще как хочет!» Внутри парня такой же бедолага, как и я. К глазам подступили слезы. Но я не позволила им пролиться. «Ваше величество!» взмолился старший Пирсон. «Пожалуйста, помогите, Энтони!» «Я знаю, что вы можете прогнать чужака. Я слышал, что ваш сын пытался покончить с собой». Дэниел строго взглянул на Пирсона, и тот быстро покачал головой. «Это в прошлом. Теперь Тони хочет жить, но пришлый. Он очень силен. Пожалуйста, проведите ритуал». «Ритуал? У меня перехватило дыхание. О чем они твердят? Казалось, все присутствующие прекрасно понимали, о чем речь». Краем глаза я заметила, как ко мне пробирается Джоз, но не могла оторвать взгляды от происходящего. «Здесь не место и не время для ритуала», — отозвался король. «Да и для начала твой сын должен доказать, что больше не намерен расставаться с жизнью, что он хочет жить. В одном случае моя сила попросту не сработает». Я широко распахнула глаза. Так вот, что Амелия имела в виду, когда говорила, что маги знают, как выставить чужую душу из тела, «Король владеет особой силой, прогоняющей пришлых». Я пошатнулась и схватилась за плечо, стоявшее рядом Ребекки. Перед глазами замелькали цветные пятна, а сердце заколотилось так отчаянно, что в ушах зашумело. «Амелия!» — воскликнула Ребекка. Ноги внезапно ослабели. Но прежде чем окончательно потерять сознание, я почувствовала, как меня кто-то подхватил. Объятия показались на редкость знакомыми. И потому я с чистой совестью провалилась в беспамятство. Меня разбудил звук голосов. Пошевелившись, я попробовала сглотнуть и поморщилась. Голова все еще раскалывалась, а во рту поселился кислый привкус. Осторожно повернув голову, я несколько раз моргнула и сфокусировала взгляд на мужчинах в комнате. полагая вы переоценили самочувствие леди Амелии». Слова принадлежали довласому мужчине, судя по одежде, лекарю. Напротив него стояли напряжённый Джус и мейстер Картленд. «История с пришлом произвела на девушку сильное впечатление. Я бы порекомендовал леди отдых и никаких переживаний. Мы сегодня же вернёмся в академию», — решительно заявил Джус. «Я надеялся, что эти мероприятия развлекут мою невесту, но её здоровье важнее». «Я едва не простонала». Я ведь хотела попасть в королевскую библиотеку, а из-за обморока все пошло наперекосяк. Даже если я уговорю Джоса остаться в замке, он не спустит с меня глаз и приставит Ладана. Даже странно, что артефакт до сих пор не здесь. Грудь сдавила обида, но внезапная мысль заставила меня встрепенуться. Теперь, когда я своими глазами увидела пришлого, у меня вполне могут появиться вопросы. Надо только придумать, как задать их Джосу. не вызывая подозрений.